Глава 37 седьмая. Шорох обогнул меня и стих. Я стояла в укрытии, затаив дыхание, пока не заболело колено, упертая в битый кирпич. Надо выбираться. Пока я в безопасности, но надолго ли? Я вскарабкалась к краю оврага, осторожно выглянула из-за дерева. Тёплая кора пахла смолой, весной и пылью умиротворяющий запах казался диким на фоне моего страха. Все равно, что ощутить запах сладкой ваты, когда тебя убивают. Дорога и поле просматривались отлично. Открытый джип стоял на том же месте, но Эмилия не видно. Вокруг спокойно, ничего подозрительного. Может быть, они с другой стороны машины? Не ушли же они? Под прикрытием грузовика в любом случае безопаснее». Но возвращаться нельзя, это точно. Какого хрена по нам стреляли? Никто не знал, что я вернусь с Феликсом. Чистая импровизация с их стороны. Целью был не он. Но кто тогда? Я? Эмиль? Я попробовала представить, как всё выглядело со стороны. Я стояла перед машиной. Эмиль за рулём. Первый раз он промахнулся, вторую пулю поймал Феликс. И в третий раз снова стреляли в меня. Я прикусила губу. Действительно. Зачем я теперь охотником если отказалась сотрудничать, а вернулась с вампирами? Нет, я не ожидала, что они сдержат слово или сентиментально простят. Этот Игорь говорил о случайных жертвах. Какая война без жертв? Обидно. Меня чуть не сделали одно из них. Стрелок, скорее всего, уже ушёл. Он дважды промазал. Мы разделились. Он бы не стал задерживаться, будь у него мозги. А у Егора, судя по всему, они были. Совести не было. Может быть, и не было никакой цели. Он мог пытаться выиграть время для своих. Я была почти уверена, что в поле безопасно. В концов, здесь город, а не зона боевых действий. Стрельну — ушёл. Долго не высидишь. Но проверять это на своей шкуре не рискну. Снова раздался шорох. На этот раз снизу. У меня напряглась кожа на затылке, как бывает, когда подкрадываются со спины. Я резко обернулась и укрылась за деревом. Никого. Так тихо, что стало слышно, как дрожат от ветра кроны деревьев. Что-то это напоминает. Охоту, например. Но Феликс не стал бы подкрадываться. Атаковал бы сразу. Значит, это я. Не бойся. Я вздрогнула и повернулась. Справа стоял Эмиль. Он подошёл так близко, что ещё чуть-чуть и мог бы прикоснуться. Даже руку уже протянул. Я выдохнула, то ли от страха, то ли от облегчения. Сама не разобралась. Прятать оружие или повременить? Где Феликс? Эмиль кивнул в сторону полуразрушенной кирпичной стены, откуда я ушла несколько минут назад. Он опасен? Тихо. Он взглянул в направление чаще. Там кто-то есть. Далеко, но я их слышу. Он спустился во враг, так и не ответив на мой вопрос. Подумав, я пошла следом, стараясь двигаться так же тихо. А что ещё оставалось делать? Феликс обнаружился за огрызком кирпичной стены. Он сидел в тени, на груди битого кирпича, опустив лысую голову и хрипло дышал. Глаза закрыты, но видно, что его беспокоит свет. В тени кожа приобрела сероватый оттенок, морщинистое лицо перепачкано кровью, куртка в грязи. Самым ярким штрихом остались бриллианты в серёжке. Какой замечательный ориентир для снайпера. «Эй!» — шёпотом позвала я, присматриваясь. «Опасен или нет?» Феликс не отозвался, но с хрипом вдохнул и закашлялся. Сильно, до рвотного рефлекса. «Он сознание яное». Эмиль наклонился, заглядывая в лицо. Тронул за плечо. «Не дыши глубоко, ты не задохнёшься. Главное, не кашли». Феликс закивал и сплюнул. Он честно пытался дышать ровно и поверхностно. Но против воли заглатывал воздух глубже, вздрагивая всем телом. «Контузило!» Часто сглатывая, выдавил он. «Там что-то большое. Я чувствую». «Эмиль, достань!» «Чем? Пальцем?» Он отошёл, отвернулся, думая о своём. «Две обузы», — читалось в раздражённой позе. «Придётся самому идти за охотником». Он ещё не успокоился. «Хотя о чём это я? Это же Эмиль. Пока он жив, его не остановить. Феликс тоже неплохо его знал». «Эмиль!» Он протянул руку, словно собирался встать. «Да я нормально, честно. Сам пойду. Мне бы только лёгкие очистить». «Нельзя. Всё выблюешь, а крови больше нет. Терпи». «И нужно было под пули лезть», — зашипел он, сжав кулак. «Да ты что, Эмиль? Её бы убила, а так мы оба живы». «А ты как?» Бывший повернулся ко мне. «Ты упала в поле. «Всё нормально», — ровно ответила я. «Можно подумать, он обо мне беспокоится». Но надо отдать ему должное. Ловко развёл нас с Феликсом по разным углам, чтобы мы друг друга не поубивали. Я встретилась с Эмилием взглядом. Зрачки расширены, стоит на солнце, но держится спокойно, словно свет его не беспокоит, как всегда терпит. Феликс снова захрипел, и мы отвернулись друг от друга. «Жрать хочу!» Задыхаясь, выдавил он. «Очень вовремя. И вообще, вдруг охотники вернутся?» Я огляделась. Кроме полуразрушенной стены укрытий нет. В нескольких метрах темнел глубокий тёмный зев в тоннеле. Его я видела сверху и приняла за длинную постройку. Тоже вариант. Должно быть, когда-то это был переход, соединяющий корпуса зданий. «Можно закрепиться здесь и отстреливаться до последнего патрона. Но у меня их всего 10 и запасная обойма в кармашке кобуры. Они ещё могут пригодиться». Эмиль пристально наблюдал, как я выбираю позицию. «Я позвонил. За нами приедут», — мрачно сказал он, хотя новость вроде бы хорошая. «Но нам нужна кровь, Яна. Всё, что у меня было, я отдал ему, и ему не хватило». «И мне теперь плохо, понимаешь?» Я кивнула. «Ситуация дерьмо, если не сказать хуже. Кровь была наилучшим выходом. Если там в кто-то есть, как сказал Эмиль, и они полезут, нас тут всех точно перестреляют». «И что делать?» Спросила я. «Ты не поняла, что я сказал?» Эмиль шагнул ко мне, пристально глядя в глаза. Во взгляде не было свирепости, только назойливый интерес голодного льва. «Можешь выбрать, кого хочешь, только быстрее, он или я. Выбирай!» Феликс перестал кашлять и уставился на меня, прижимая ладонь к правой стороне груди, где видно застрял свинец. «Правда, Ян!» — сипло сказал он, хищно щурясь. «Мы же семья! Я тебя от пули закрыл!» «Выбери меня!» Под их изучающими взглядами спина мгновенно покрылась гусиной кожей. Сердце стукнуло тяжело и глухо. А первобытный инстинкт напомнил, что я всего лишь маленькая травоядная, по недоразумению оказавшаяся на пикнике с прайдом. Вампиры затихли, всматриваясь в меня. В полной тишине я отступилась и вжалась в стену. Под ногами скрипнул гравий, и я застыла. «Ни за что!» Максимально твёрдо отрезала я. «Пистолет у меня. Всё будет нормально. Жаль только, я не настолько быстро стреляю, чтобы свалить обоих. Кто-то успеет укусить, а я знаю, насколько это больно. Я не смогу вырваться». «Давай я», — сказал Эмиль с тяжёлым дыханием, облизывая губы. «Не бойся». «Ни как в прошлый раз. Хорошо сделаю». Он говорил с придыханием, а значит, его влечёт добыча. Умель уже представил, как запускает в меня клыки. «Попробуешь?» «Пристрелю», — жёстко сказала я. «И на этот раз не в плечо. Понятно?» Вампиры переглянулись, словно уточняя тактику. «Где ты её такую нашёл?» — буркнул Феликс. «Яна!» В чем проблема, не пойму. Ты испугалась? Мы же осторожно, даже больно почти не будет. Помню я это почти. Не пытайся. Бесполезно. Эмиль отвернулся, борясь со вспышкой бешенства. Она всегда такой была. Масса проблем на ровном месте. Ни благодарности, ни понимания. Все принимает как должное, и ей всегда мало. «Даже бардак не может убрать, который сама развела! Перестань! Ты же не животное! Со своими так нельзя! Быстро снимай плащ!» «Эмиль стремительно подошел ко мне, не обращая внимания на оружие! Иначе мы сожрем тебя вдвоем! Не доводи снова! Послушай меня хоть раз в жизни!» «Он знал, что я не буду стрелять! Обоих не успею, а на выстрелы придут охотники!» Мне конец.